Сразу на выезде из Дели улица Канзас-стрит переходит в шоссе Канзас-Роуд. За пределами городских предместий, одно слово, предместья, а так, настоящая сельская местность без намеков на город. Шоссе превращается в обыкновенный проселок канзас Лейн. Немного подальше, там где Канзас-Лэйн проходит между двумя межевыми столбами, гудронированное покрытие сменяется гравием.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 Это ключи выпали из его ослабевшей внезапно руки и шлепнулись на ковер. Дорожный ужас прет на север, который сейчас должен валяться в камышах на болоте за автозаправочной станцией «Край», висел на стене в прихожей, в доме кинул.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 колозадые пупсики и рыбы с моргающими глазами. Только теперь двор был залит светом луны, все той же похожей на череп луны, что висела в небе над домом кинуло, Как и днем, телевизор стоял на улице, и он был включен. Бледный свет от экрана падал на траву, неопрокинутая пластиковое кресло и на то, что лежало рядом.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 не было ужасного белобрысого парня. Однако за рулем Гранд ама чернела какая-то размытая тень. Наверняка это был ком. Дорожный ужас закончил дела в Розуде и попёр дальше на север.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 Появилось первое сообщение что-то насчет пожаров в жилом доме в Томпе. -то. Потом последовал короткий отчет о очередном скандале вокруг собачьих бегов. Потом прогноз погоды на завтра: тепло и ясно. Потихонечку Кинл расслабился и начал уже сомневаться.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 Миссис Даймонд топором. Соседи не слышали ничего подозрительного. Вдруг обнаружили только в 8 вечера, когда сосед из дома напротив, Дэвид Грайвс, пришел повозмущаться, что во дворе перед домом у миссис Даймонд слишком громко работает телевизор. Мистер Грайс говорит, что тело было расчленено. Ее голова лежала на владельной доске, сказал он полиции. Это было ужасно.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 И она снова переменилась. Теперь на ней были видны лишь два ослепительных белых круга. Передние фары, за которыми только угадывались темные очертания автомобиля. «Он едет дальше», — сказал себе Килл. И тут он все же подумал о тете Труде. «Милой тетушке Труде, которая все про всех знала. Кто хороший, а кто плохой. Замечательная замечательной тетушке Труде, которая жила в Уэлсе в каких-нибудь сорока милях от розового. Пожалуйста, Господи, пусть он поедет по побережью», — канал кинул слух, протянув плуг, протянув картине. То ли ему опять показалось, то ли фары вправду слегка раз Как будто нарисованная машина действительно мчалась вперед, но как бы крадучись, неуловимо для глаза, как минутная стрелка движется по циферблату. Пусть он свернет на шоссе, которое по побережью идет. Пожалуйста. Он сорвал картину со стены и меткнулся в гостиную. Камин, естественно, был заставлен к экрану. Пройдет еще месяца два, если не больше, прежде чем его понадобится топить. Кинул, отшвырнул экран и засунул картину в камин. При этом он расколол стекло, которое уже разбивалось однажды.